Глава пятнадцатая. Разлад. Мама снова сменила пластинку в своих разговорах о тюрьме. Похоже, е ё все веселит. Она то и дело шутит. Она во всю стремится организовать нашу новую встречу с ней. Согласно новому закону о защите детей, ее встреча с Эми может стать последней на какое-то долгое время. Она высказала то, что поразило меня. Она считает меня хорошей матерью. Что такое вообще хорошая мать? Я не могу отделаться от мысли о том, что я этого не знаю. Королевская д а р и м с к а я тюрьма, дорогая мой. Как бы то ни было, ты хорошо выглядела, и в тебе чувствовалось какое-то приятное чувство материнства. Я раньше замечала, это в тебе настолько сильно. Я не уверена, что вызывало у меня больше беспокойства начало школьной жизни у Эми или начало моей работы. С самого рождения Эми я понимала, что у меня есть риск чрезмерно ее опекать. Вряд ли кто-то мог сильнее волноваться о рисках для ребенка, чем человек с тем опытом детства, который получила я. м о ё стремление оградить свою дочь в тот период ее жизни, уберечь от физического и эмоционального вреда, было яростным. Однако я понимала, что она не будет прятаться под моим крылышком всю жизнь. Мне нужно было постепенно отпускать ее. учиться доверять другим заботу о ней и позволять ей в свою очередь учиться получать заботу от других. И это был еще один источник волнений. Я никогда не была до конца уверена, сколько сведений обо мне есть у различных чиновников, с которыми мне предстояло столкнуться в жизни. Я уже не носила имя Мэй Уэст, но я знала, что полиция, больницы, социальные службы и школы Часто обмениваются друг с другом информацией, и всегда есть вероятность, иногда очень высокая, что какой-либо сотрудник одной из этих организаций узнает о том, какая история у моей семьи. Что если Эми случайно упадет и ударится дома, а потом придет в школу с синяками, поверят ли там в то, что это просто несчастный случай? Иногда я даже размышляла, как буду реагировать, если Эми получит дома какую-то сильную травму. И мне придется вызвать скорую. Буду ли я колебаться в страхе, что моим объяснениям, как это произошло, не поверят? А повестят ли они при этом социальные службы или полицию? Если это случится, то не останется шансов сохранить мою личность в секрете. А может, они уже обо всем знают? Сложно было порой не тревожиться, что за мной могут следить. Может быть, они просто ждут, когда я совершу какую-то ошибку, и тогда у них появится повод забрать у меня и м и Сама мысль об этом была для меня невыносимой, но я знала, что случится именно это, если они обнаружат хоть малейший намек на домашнее насилие. Я все еще пыталась выработать хоть сколько-то уверенный навык быть матерью для маленького ребенка. Иногда я наблюдала за тем, как поступают другие родители в поисках идей. Как следует вести себя с э м и Все другие родители, казалось, с легким сердцем разрешают своим детям общаться с чужими. Я понимала, что это правильное отношение, и все же мне было сложно предоставить своему ребенку столько же свободы, потому что мама, которая всегда настороженно воспринимала любых людей, которые появлялись у нас дома, разрешала нам играть с другими детьми лишь изредка. Да, я понимала, что это неправильно, нездорово поступать с э м и похожим образом. Так она может вырасти замкнутой и не научиться общаться как следует. Но я не понимала до конца, какое количество общения будет для нас безопасным. Я чувствовала, что должна давать дочери всю ту свободу, которую другие родители дают своим детям. Если родители ее друзей отпускают их на вечеринке или когда те подрастут на ночевке, то казалось мне нужно делать также, но это порой шло против моих внутренних убеждений, а я чувствовала, что слишком ее опекаю. к тому же при этом мне приходилось налаживать общение, хотя бы ради того, чтобы просто взаимодействовать с другими родителями в бытовых вопросах. а лишнего общения я как раз старалась избегать. я не хотела никому давать возможности задавать неловкие вопросы о моей жизни. Однако я старалась заставлять себя идти на это как можно больше. Я хотела быть такой же, как другие родители. Часто мне это не удавалось. Я наблюдала за другими матерями у ворот школы, видела, как они болтают, смеются, приглашают друг друга на чашечку кофе, и тоже думала, что мне стоит попробовать также вести себя. Но понимала, что я не смогу. А еще я постоянно боялась за и м и Когда она говорила, что хочет заняться чем-нибудь за пределами дома, например отправиться в поездку от школы, то это казалось мне чрезчур рискованным для нее, и я часто хотела отказать ей в этом. Иногда я ощущала внутри себя очень сильный разлад по этому поводу, и на одном из родительских собраний я расстроилась прямо на глазах у учительницы. Она спросила меня, в чем дело. Я не чувствую, что могу полностью участвовать во всех школьных событиях, сказала я, скрыв, что это мое прошлое не позволяет мне сильно сближаться с людьми, иначе они догадаются о том, кто я. Тени прошлого все еще сильно мне мешали. Возможно, вы чувствуете себя немного и з о л и р о в а н н о й о т о р в а н н о й от общей жизни. Почему бы ими не вступить в ряды скаутов? Я как раз руковожу местной группой скаутов. Это поможет вам проводить время с другими родителями, а Эми сможет больше социализироваться за пределами школы. Она не заметила сомнений на моем лице и попробовала чуть получше разузнать, в чем дело. Школа находилась в богатом районе, и я сказала что-то о своей неловкости, потому что другие родители выглядят более обеспеченными, чем я, обсуждают свои уютные автомобили, походы в консерваторию и каникулы во Франции. но я выпадаю из общения такого типа, а еще дело было в моем сильном Глостерском акценте, и я чувствовала, что выделяюсь на фоне их правильно поставленной речи. Я чувствовала подозрение учительницы в том, что это все же не единственная причина, и к моему удивлению, почти не отдавая себе в этом отчета, рассказала ей, кто я на самом деле. Я не могла поверить в то, что сделала. и сразу же об этом пожалела. Она не знала, как на это реагировать. Она произнесла какие-то слова в мою поддержку, но у нее на лице было написано, что она поражена. И после этого она больше никогда не говорила об этом со мной. И я не виню ее. Как еще люди должны реагировать, когда ты говоришь им, я дочь Фреда и Розмари Уэст? Это почти наверняка прекратит любые дальнейшие разговоры. Каждый раз, когда видишь человека, который узнал об этом, всегда гадаешь, что они думают. И не играет роли, насколько убедительно ты просишь их сохранять эту информацию в тайне. Никогда нельзя быть у в е р е н н о й что они и правда никому не расскажут. С похожими проблемами я сталкивалась и на работе. К этому времени мне удалось устроиться. Это была большая компания в соседнем городке. Я начала работать в отделе продаж. И хотя приобрела необходимые навыки для такой деятельности на предыдущей работе, но все равно столкнулась с этой областью впервые. И я ненавидела ее. Я терпеть не могла манеру речи, которая требовалась любому хорошему продажнику. Иногда я чувствовала, что продаю людям то, что им не нужно, и это чувство было очень сильным. Кроме того, я никак не могла смириться с агрессией и жестокостью покупателей, что иногда встречается в такой работе. Я уважала людей, которые способны так работать, не обращать внимания на сложности, завоевывать доверие людей и успешно продавать им товар. Мы работали в офисе открытой планировки. Я могла оглядываться по сторонам и видела, насколько лучше меня работают все вокруг, а особенно. Один мужчина по имени Пит, который сидел рядом, он был моложе меня и казался особенно безупречным в своем деле. Я наблюдала за ним и слышала его четкий и радостный голос во время телефонного разговора с потенциальными клиентами, искренне восхищаясь им. Чувствуя, что я не очень подхожу для этой работы, я сходила к нашей руководительнице, супервизору по имени п а у л а и сказала, что хочу написать заявление об уходе. Она от тепло ко мне отнеслась и сказала, что не хотела бы, чтобы я уволилась. Вместо этого устроила меня в отдел продления контрактов. Работа там была менее стрессовой. А вскоре после этого сказала мне, что в отделе кадров открылась вакансия, которая подойдет мне лучше, так как у меня уже есть навыки секретаря. Я была очень ей благодарна и в результате заняла рабочее место рядом с ней, что позволило мне узнать ее получше. Однажды она записала где-то дату своего рождения, и оказалось, что мы родились с ней в один день. Я была поражена этим совпадением, разговорилась с ней и почувствовала, что мы с ней довольно близки. Она не совала нос в мою жизнь без спроса, как и я в ее. Однако прошло время, и мы естественным образом стали больше узнавать друг о друге. Как-то раз случайно я невольно рассказала, что раньше у меня была другая фамилия. А какая? – спросила она. Офис, в котором мы работали, тоже был открытой планировки, так что я не могла просто так сказать вслух Уэст, ведь это услышали бы все. Поэтому я написала эту фамилию на бумажке и передала ей. Она прочитала. Так ты изменила ее, когда вышла замуж? – прошептала она. Проще всего было ответить да, но она нравилась мне. Поэтому я искренне не хотела ее обманывать. Я покачала головой, снова взяла бумажку себе и написала: "Фред п е р е д у е с т Она сразу же все поняла, но не выказала какой-то неловкости или замешательства. У меня будто гора с плеч упала. Она продолжила относиться ко мне точно так же, как и раньше. Так началась самая крепкая дружба в моей взрослой жизни. она продолжается и сейчас я никогда не боялась того, что Паула кому-либо откроет тайну о моем прошлом, если только я не попрошу ее об этом. и я обнаружила, что могу говорить с ней почти о чем угодно. люди, которые со мной не знакомы, могли бы подумать, что я абсолютно поглощена ужасами своего прошлого и отношениями с мамой, но это далеко не так. конечно, временами эти темы приходят мне на ум. так как продолжают сильно влиять на мою жизнь, но правда в том, что большую часть времени меня занимают абсолютно те же вещи: отношения, дети, работа, что и многих других людей. На эти темы я и общалась с Паулой. Конечно, время от времени в наших разговорах всплывало мое детство или мои родители. Я рассказывала о Хезер или о тех детях, которые живы. Ее часто удивляло, наверное, как и любого другого человека. что не вся жизнь в такой семье была наполнена страданиями. Помимо этого там было много любви и привязанности, как минимум между мной братьями и сестрами. Больше всего ее впечатляло, что при всем этом у меня хорошо развито чувство юмора, и оно как раз могло помочь мне пережить тот опыт. Когда я впервые пришла на эту работу, то была очень тихой и замкнутой, но постепенно моя уверенность в себе росла. И отчасти благодаря моей дружбе с Паулой, я начала получать искреннее удовольствие от общения на работе, от всех этих небольших бесед в офисе и периодических встреч с коллегами вне работы. Подробности о своих домашних делах я держала при себе, за исключением бесед с Паулой, где я была более откровенна. Я начала чувствовать, что работа помогает мне заново выстраивать свою жизнь. Затем однажды глава отдела кадров вызвала меня на разговор и заявила, что больше не хочет, чтобы я продолжала работать в ее отделе. Она не объяснила причину четко, но я была расстроена и разочарована, посчитав, что причина заключалась в том, как я работаю. Я перешла в отдел обучения. С одной стороны, было приятно, что Паула тоже перешла туда вместе со мной, и я получила работу по составлению материалов для курсов. И помогала ей с теми курсами, которые она вела. Однако меня продолжали терзать вопросы о том, почему из отдела кадров меня выгнали. Через какое-то время я выяснила, в чем заключалась настоящая причина. Мне рассказал об этом мой коллега Пит. Он сказал, что кому-то из отдела продаж попалась книга об убийствах на Кромвель-стрит, а на ее обороте этот человек увидел мою фотографию и узнал меня. Затем этот человек рассказал коллегам об увиденном, и в результате этого по офису поползли слухи. Кто-то, как Пит, отказывался сплетничать об этом и говорил, что мое прошлое касается только меня. Думаю, я понимала, что рано или поздно это всплывет. Довольно долго я строила догадки о том, почему сведения о моей жизни в прошлом помешали мне работать в отделе кадров. Я не видела в этом никакой логики. Но очевидно, это значило, что каким-то образом руководство сделало вывод, что мне не стоит доверять. Я не могла отделаться от чувства своей вины за произошедшее, хотя это и было абсурдно. А еще я не могла не задаваться вопросом, всегда ли теперь так будет со мной. Прошлое рано или поздно догоняет меня и заставляет в чем-то чувствовать себя виноватой из-за того, кем я была раньше. Я не особо делилась всеми этими переживаниями на свиданиях с мамой в тюрьме, куда я тоже продолжала ездить. Я не хотела во всех подробностях обсуждать с ней свои проблемы, независимо от ее желания помогать мне в их решении. Она и была причиной этих проблем, а во многом моя жизнь становилась лучше, чем раньше. Она продолжала интересоваться, как идут дела у Эми. И грустило, что тюремное начальство не разрешает мне брать ее с собой на свидание из-за возраста. Она все еще была уверена в том, что должна оставаться в центре нашей семьи, и хотя Тары и л у и с видели с ней гораздо реже, чем я, мама всегда расспрашивала меня о них и о наших младших братьях и сестрах. Единственными отношениями с кем-либо из детей, на которых она поставила крест, были отношения со Стивеном. Он никогда не навещал ее и не писал ей, а она так и не простила ему то, что он поддерживал папу, а не ее. Иногда мне просто не верится, что он мой сын, говорила она, хотя сразу же добавляла без тени обвинений. Но не волнуйся, я ведь все еще очень сильно его люблю. Я не верила в то, что она вообще его любит, и хотя она хотела чувствовать себя в центре жизни всех своих детей. Ее влияние на нас, даже из тюрьмы, продолжало в чем-то портить нам жизнь и казалось мне разрушительным. С тех пор, как мы снова наладили общение друг с другом, отношения старой и Луиз стали очень важны для меня. Не всегда они были простыми. Хотя мы были очень рады, что в нашей жизни снова появилась Луиз, временами ей было сложно уживаться со мной и Тарой. Я думаю, такая проблема часто возникает в семьях. где есть сложные т р о й с т в е н н ы е взаимоотношения между тремя братьями или сестрами, всегда есть опасность, что один почувствует себя менее ценным. Я, как могла, старалась в равной степени заботиться обо б е и х отдавая одинаковое количество времени и внимания как л у и с так и Таре, но все еще сталкивалась с тем, что возникают моменты ревности и обиды, а когда двое из нас ссорились. Третьей сложно было судить нет предвзято, особенно когда обе сестры в ссоре давили на нее, чтобы та заняла чью-то сторону. Со временем между нами возникало множество разногласий и разочарований, но нам всегда удавалось наладить отношения и продолжать дружить. Но так как все трое из нас выросли травмированными и уязвимыми, то всегда оставался риск крупной ссоры, и в конце концов она произошла. Не хочу слишком сильно вдаваться в детали, но все случилось из-за того, что я и Тара решили отправить маме фотографию, на которой была изображена и л у и с тоже. Мы не сразу это заметили, а когда сказали л у и с об этом, она очень расстроилась. Это было очень личное фото, и сейчас я понимаю, почему мы действительно не должны были отправлять его. Но тогда я об этом не подумала. В результате Луиз затеяла большой скандал, старый на эту тему. Я старалась не занимать ни чью сторону, но так как я тоже участвовала в отправке этого фото и не стала защищать Луиз, то она почувствовала, что и я против нее. Я надеялась, что все утрясется, подождала несколько недель, а затем, надеясь, что чувства злости и предательства у Луиз все-таки поутихли. Я пошла к ней домой, чтобы проверить, все ли в порядке. На дверной звонок никто не откликнулся. Я попыталась дозвониться ей по телефону, но она не ответила. Я вернулась домой и продолжала звонить ей в течение дня и еще много раз в последствии, но так и не смогла дозвониться. Я не знала, что еще могу сделать. За неделями прошли месяцы. Тара тоже печалилась из-за произошедшего. И тоже пыталась связаться с л у и с но безуспешно. В конце концов на ее мобильный уже даже нельзя было позвонить, похоже, он был отключен. Я еще несколько раз приезжала к ее квартире, но там никто не отвечал мне. Затем в одной из таких поездок я вгляделась в ее окно и увидела детскую коляску. Я пришла к выводу, что л у и с оттуда съехала и теперь там живет кто-то другой. Мы с т а р о й чувствовали себя ужасно. В течение многих месяцев и лет после этого мы часто думали и говорили о л у и с надеялись, что она выйдет с нами на связь, но она так и не появилась. Мы не переставали думать о том, куда она могла уехать, но не находили ответа. Казалось, у нас не осталось выбора, кроме как принять, что мы больше никогда ее не увидим. Мы уже потеряли одну сестру. Теперь помимо Хезер мы потеряли еще и л у и с